ЦИРК ЧУДО ЛАРЕЦ Общественное пространство Кросс-Майдан в районе Нью-Марин-Лайнс на юге Мумбаи получило название от каменного распятия XVI века, которое установил там губернатор нуну да Кунья, когда городом еще правили португальцы. Считалось, что крест, установленный на севере участка в пять акров, обладал чудодейственной силой – К нему стекались паломники со всей страны с мольбами, на которые в иных местах никто не откликнулся. Чопра припарковал свой фургон на Фэшн-стрит, отрезки Махат-Маганди-Роуд, который примыкал к Майдану у спортивного клуба Бомбей-Джимхана. Даже в столь поздний час жизнь на Фэшн-стрит кипела. Местные жители и туристы, отчаянно торговались с владельцами сотен прилавков с одеждой, выстроившихся по обе стороны улицы. Чопра быстро пробрался через хор алчущих и страждущих и направился к основной части Майдана. Небо начало темнеть, и потоки пассажиров пригородных поездов торопливо устремились по Хугали, улочке, которая помогала срезать дорогу через Майдан между вокзалами Виктория и Чорчгейт. Хотя уже смеркалось, люди все еще играли в крикет. Ни один известный индийский крикетист в свое время оттачивал мастерство на лоскутном одеяле вытоптанного поля, растянутого по району. Чоу Прихотелось остановиться и посмотреть на игру, но он знал, что времени у него в обрез. Он хотел успеть в цирк до того, как свернул шатер на ночь. Проходя по Майдану, он думал, что перед разделом Британской Индии Десятки тысяч его сограждан собрались здесь для мирного протеста против британского правления. Его родной отец Примкумар Чопра, живший тогда в городе, стоял плечом к плечу со своими многочисленными соотечественниками, выкрикивая лозунги за независимость. Сам Ганди выступал здесь перед протестующими, и однажды его шепот превратился в бурю, которая смела британцев. Цирк располагался в шатре с двумя опорными мачтами, ярко-красной крышей и стенами в красно-желтую полоску. Над входом висела деревянная табличка с ярким рисунком от руки, изображающим фантастическое виртуозное мастерство цирковых артистов. Табличку обрамляли лампочки, часть из них уже перегорела. Над этой табличкой висела еще одна с улыбающимся бородатым сикхом, тигром и надписью. Тайгер Синг представляет Всемирно известный цирк Чудо-Лорец. Вечернее представление уже закончилось. Несколько праздных посетителей слонялись у шатра, покуривали биди, тонкую индийскую сигарету, самокрутку и трепались. Один мужчина мочился на колышек шатра. Чопра зашел в шатер. Внутри он освещался светодиодными подвесными лампами подключенными к портативному генератору, жужжащему где-то на заднем плане. Чопра оказался перед небольшой цирковой ареной, окруженной рядами красных пластиковых стульев. Между ними ходил уборщик, собирая выкинутые шоколадные обертки, бутылки от газировки, листья беталя, орех орека, лот орековой пальмы, сигаретные пачки и прочий мусор. Его лицо перекосилось от брезгливого отвращения, когда он поднял с пола брошенный презерватив и кинул его в пакет. Одинокий подвыпивший мужчина спал на стуле, похрапывая, и слюна от крепкого алкоголя стекала по его подбородку. Пыльную арену окружал барьер высотой в треть метра, которым обычно обозначают границы крикетного матча. Там все еще что-то происходило. Артисты приходили в себя, выпуская пар после вечернего выступления. На глазах Чопры, метатель огня в пиджаке, расшитом блестками, тренировался пускать огненную струю в деревянный манекен, привязанный к столбу в пяти метрах от него. Рядом с ним крупный мужчина с завязанными глазами метал ножи в ту же цель. «Не очень-то он хорош», — подумал Чопра, — когда очередной нож отскочил от деревянной фигуры и рукояткой стукнулся о пыльный пол оставалось надеяться что во время выступления они не приглашают живых добровольцев побыть мишенью его взгляд привлек слон в попоне, который сидел в центре арены на укрепленном табурете подняв вверх передние ноги на его поднятом хоботе держался обруч на нем закрученное в кольцо висела миниатюрная женщина с миндалевидными ассамскими глазами. Внезапно слон чихнул, девушка и обруч свалились на пол. Из дальнего конца цирка послышался грубый смех. Там собрались в кружок полдюжины карликов в клоунских костюмах. Они курили и играли в карты. «Хочешь прокатиться на моем хоботе, парвати?» — крикнул один из них. «Обещаю! Мой хобот не отпустит твой обруч, пока не кончишь!» Еще один всплеск вульгарного смеха. Чопра перешагнул барьер и подошел к карликам. «Я ищу тайгера синха сказал он. Карлики прекратили хохотать и уставились на него. Их лица под веселым клоунским гримом приняли зловещее выражение. Карлик, обращавшийся к гимнастке, Заговорил снова. «Вы из СЗЖИ?» «Откуда?» «Из Совета по защите животных Индии», — пояснил Карлик. «Нет, мне надо поговорить с Тайгером Сингхом по делу». Карлик вернулся к карточной игре. «Он там, за цирком». Чопра нашел Тайгера Сингха позади шатра, во временном загоне, высланном соломой, где стояли на привязи облысевшие верблюды и истощенные лошади. Синг сидел на плетеном табурете у перевернутого деревянного ящика. Напротив стоял старый карлик, валом обтягивающим пиджаке, шпрех шталмейстера с золотой отделкой. Зажав в уголке рта дешевую сигару, он внимательно следил за руками Сингха. Синг положил поверх ящика три разноцветных шарика, Руки его замелькали, перемещая шарики по поверхности. Внезапно один из них исчез. Карлик поднял голову, вытащил сигару изо рта, выпустил облако солоноватого дыма во влажный вечерний воздух. — Неплохо. — Извините. Чоп прождал, когда мужчины его заметят. — Чем могу быть полезен, сэр? — наконец спросил Тайгер Сингх. — Когда-то Сингх был крупным мужчиной но, похоже, с тех пор сильно похудел. Черную бороду рассекала единственная седая прядь. На нем был тюрбан цвета индиго и струящаяся черная курта поджама, подпоясанная ярко-красным шнурком с кисточками. Курта — свободная рубашка без воротника, обычно носится с поджамой, легкими свободными штанами, затягивающимися на шнурке вокруг талии или шальварами. Его лицо было испечрено сетью глубоких морщин и несло на себе явный отпечаток чего-то еще, какой-то усталости, не связанной с возрастом или болезнями. Чопра махнул своим удостоверением. — Я чобра Расследую пропажу короны королевы Елизаветы. — Я думал, ее уже нашли, — сказал карлик. — В новостях говорили. — Корону нашли, а Кахинур нет. Карлик поднес ко рту бутылку дешевого виски и отхлебнул. Чем мы можем вам помочь? Насколько я знаю, Булбулка Нодия нанял вашу труппу выступать завтра на дне рождения его дочери президенции в Бандере, так ведь? Тайгер Синг выглядел заинтригованным. А вам какое дело? Ответьте, пожалуйста. Это важно, сказал Чопра. Тайгер Синг пристально посмотрел на него лицо его помрачнело. «Мы должны как-то выживать», — наконец выдохнул он. «Вам известно, что нашему цирку уже больше ста лет? Когда-то мы гастролировали по всему субконтиненту, вдоль и поперек изъездили. У нас были лучшие представления в стране. С нами не могли сравниться ни Джамбо, ни Джемини, ни даже Королевский цирк. Тысячи людей стекались посмотреть на нас». А теперь к нам приходят лишь зеваки да забулдыги. Я их не виню. Какой смысл детям теперь ходить в цирк? Посмотрите на меня. Я тайгер-синг, но тигра у меня нет. Чиновники из Совета по защите животных ужесточили правила, и нам пришлось сократить программу. Я боюсь за следующее поколение. Разве сейчас кто-то отправит ребенка работать в цирке? Кому захочется ломать кости на тренировках с трапецией, если можно сидеть себе в офисе с кондиционером и продавать песок в Сахаре? Кто захочет извергать огонь, обжигая рот, или ложиться под ноги слона? Сейчас у нас работают разве что сомнительные преступники, девушки-беспреданницы да карлики. — Без обид, Винот. Все нормально, — спокойно отозвался карлик. — Винот наш генеральный директор, — объяснил Тайгер. Не знаю, что бы я без него делал. День рождения дочери Канодии, сказал Чопра, возвращая разговор к причине своего визита. А, да. Так что вы будете выступать дома у Канодии? Да, мы же не уличные артисты, сэр. Тогда я хочу пойти с вами. Участвовать в представлении. Винот и Тайгер Синг посмотрели друг на друга сэр понимаю мы можем выглядеть не бог весь какими артистами наконец произнес синг но все же мы гордимся тем что делаем я не могу пустить в труппу любителя частные клиенты нам хорошо платят я не буду рисковать нашим шоу но это вопрос жизни и смерти в цирке каждый день вопрос жизни и смерти увы я не могу вам помочь Сингх посмотрел на ящик и принялся крутить два оставшихся шарика. Чопра судорожно соображал. Надо как-то проникнуть в резиденцию Канодии. Других способов продвинуть расследование он не видел. «У меня есть слон!» Сингх посмотрел на него. «Что?» «У меня есть слоненок. Очень умный. Я приведу его» так мы поучаствуем в представлении». Синг устремил взгляд куда-то вдаль. «Так много лет прошло с тех пор, как мы воспитывали слонят в традициях цирка. Теперь у нас есть лишь старичок Аурангзеп. Характер у него сложный. Мне кажется, что он уже плохо соображает. Постоянно забывает номера. Я просил махаутов, погонщиков слонов, не давать ему выпивки» но они не слушаются. Говорят, без алкоголя вообще ничего не может. Синг покачал головой. — Я бы не прочь еще раз взглянуть на молодого слоненка. — Ганеша — необычный слон, — сказал Чопра, повторив слова из письма дяди. Тайгер Сингх улыбнулся. — Не бывает обычных слонов, сэр. Они цари зверей. Они с Винодом обменялись взглядами. Казалось, они поняли друг друга без слов. «Сэр, а вы умеете жонглировать?» Чопра чуть было не соврал, но удержался. «Нет». «Глотать шпагу?» «Нет». «Хоть золотую рыбку?» «Нет». «Вами когда-нибудь полили из пушки?» «Нет». Синг задумчиво погладил бороду. «Нам надо что-то вам подыскать» винот Карлик выпустил очередную порцию дыма из сигары и смерил Чопру взглядом. «Уверен, что-нибудь придумаем. Приходите завтра рано утром со своим слоном. Порепетируем». Чопра кивнул. «Я приду. Спасибо». Он уже повернулся, чтобы уйти, но затем оглянулся. «И еще кое-что. Куда делся шарик?» Тайгер Синг натянуто улыбнулся. «Когда-то я засовывал голову в пасть тигра, а теперь... Теперь Тайгер Синг стал обычным фокусником». Он поднял руку и снял тюрбан. Тут Чопра увидел, что вместо полосы длинной ткани, обмотанной вокруг головы, тюрбан представлял собой цельную конструкцию вроде шляпы. Так и создается иллюзия. Перенаправить внимание и проявить ловкость рук. Два главных приема фокусника. Синг снял шарик с головы и покрутил его между пальцами. — Это тяжелая жизнь. Не каждый такую выберет, — сказал он. — Но ведь такова карма.